Краткие жизнеописания Домовладелец Читта Однажды Будда назвал своим ученикам-монахам имена 21 выдающегося мирского последователя Упасака, которые обрели плоды духовной практики. Четвертым в этом списке был домовладелец Читта Упасака, из мальчика Санды, городка неподалёку от Саватки. Смотри, Ангута раника 6 120. Другой раз, обращаясь к Бикум благословенный сказал: "Смотри, Саньётаника 17 23. Если верующая Мирянка встанет наставлять своего единственного гречо любимого сына, она по праву может сказать: Мой дорогой, ты должен быть как домовладелец Читта или как Хаддака из Аловы, поскольку для моих мирских последователей эти двое являются эталоном и образцом для подражания. Затем ей следует продолжить. Но если ты, мой дорогой, отречешься мирское и встанешь на путь монашества, в данном быть как Сарипутта и Могалана поскольку для моих учеников монахов эти двое являются эталоном и образцом для подражания Бунда хотел подчеркнуть что преданные мирские последователи должны стремиться к тому чтобы стать как читта и хатака А преданные монахи должны следовать примеру Сарипуты и Махамугаланы. Таким образом, мирянам и монахам необходимы разные ориентиры. Мирянину следует подражать не Бику, а образцовому мирянину. Бику должен копировать выдающегося Бику, а не мирского последователя. Эти два образа жизни сильно отличаются друг от друга. И следует примеру того, кто находится в сходных обстоятельствах, гораздо более эффективно. Если мирской последователь хочет быть как Сарипутта, он должен надеть монашескую одежду. Но если он хочет наполнить свою жизнь дхаммой, оставаясь домохозяином, его путеводными маяками должны стать меряние читта и хаттака. В беседе о великих учениках Будда упомянул трёх человек, которые лучше прочих излагали учение: Бику Пунду Мантанипутту, Бикуни Дамадину и домовладельца Читту. Смотри Ангюттара Никая, глава 14. В сутках нет свидетельств тому, что кто-то из домовладельцев мог сравниться в этом отношении с Читтой, который прекрасно обучал дам и являл собой пример для мирских последователей Будды. Читта был богатым торговцем и владел целой деревней под названием Мегапатака, а также принадлежащим к ней большим лесом Амбатакаваной. Он пожертвовал этот лес Санки и построил в нём огромный монастырь, где часто останавливались бику. Его преданность благословенному объясняется тем, что в прошлой жизни он был слугой Будды Сатвы и вслед за ним отрекся от мирской жизни. Смотри, ч. 488. В Палийском каноне описано по меньшей мере 11 эпизодов из жизни у Пасаки, которые позволяют нам получить ясное представление о его личности. Читта с особым пиететом относился к одному бику, достопочтенному судами, и всегда советовался с ним, прежде чем пригласить в дом того или иного монаха. Однажды в матче косандя остановились цари Путта Могалана, Анурудха и Ананда, и ещё несколько мудрых и прекрасно обученных старейшин. Не теряя времени даром, Читта пришёл поприветствовать их. И Сарепутта одарил его столь глубокой проповедью о дамме, что домовладелец достиг второй ступени святости и стал однажды возвращающимся с Акадагами. Читта сразу же пригласил почтенное собрание пообедать у себя дома на следующий день. Потом он понял, что забыл предупредить о своем намерении Судаму. и поторопился сообщить монаху о намечавшейся трапезе. Стоило достопочтенному судаме узнать об этом, как его охватила жгучая ревность. Он сделал читте строгий выговор за то, что тот заранее не сообщил ему о своих планах. И хотя домовладелец от всей души пригласил Судаму присоединиться к трапезе, монах с презрением отказался. Читта дважды вежливо повторил свою просьбу, но всё тщетно. Подумав про себя, что упрямство Судамы не имеет никакого отношения к его поступку и не повлияет на его плоды, Читта отправился домой и с радостью принялся за приготовление Однако на следующий день достопочтенный Судама не смог остаться в стране. Как ни в чём не бывало, он присоединился к собранию и стал хвалить изысканность щедрость и гостеприимство Читты, но в конце изящно добавил: "Жаль, что не было пирожных с кремом, они бы прекрасно завершили обед". Читта ответил, что неразумное поведение друга напомнило ему одну историю. Однажды кому-то из его знакомых удалось скрестить ворону и петуха, но получившаяся птица страдала от одного комичного недостатка. Когда она хотела кукарекать, у неё получалось лишь каркать, а когда она хотела каркать, выходило кукареканье. Этим Читта хотел сказать, что Судама не только отступил от установленных для монахов норм поведения, но и нарушил правила вежливости, принятые среди мирян. Отказаться от приглашения в припадке ревности было неподобающим для монаха, а критиковать еду проявлением невоспитанности со стороны мирянина. Судаму глубоко задели эти слова, и он засобирался, чтобы уйти. Чит предложил оказывать ему поддержку до конца его дней, но монах отказался. Тогда домовладелец посоветовал ему отправиться к Будде и сообщить ему о том, что произошло. Когда Судама встал и ушёл, что-то произнёс: "До скорой встречи". Будда сказал Судаме: "Глупец, то, что ты сделал, Неприлично, недостойно и бестактно. Это не путь аскета. Как мог ты оскорбить преданного мирского последователя? Как мог ты пренебрежительно отнестись к благодетелю и опоре Санки? На собрании общины было решено, что Судама должен пойти к дому владельцу Читтия и извиниться. Суддама отправился в путь, но в матчи Касандра ему стало так стыдно, что он не смог исполнить задуманное. Он повернул обратно, так и не встретившись с читы. Когда другие беку поинтересовались, выполнил ли он поручение, и узнали, что нет, они рассказали об этом Будде. В ответ учитель велел одному из беку пойти вместе с Суддамой. и помочь ему в этом непростом деле. В итоге Судама попросил прощения у Читы, и тот простил его. Источник виная 2 с 15 по 18. Из десяти поучительных историй, содержащихся в чтитте Саньюте, три касаются вопросов, которые Читта задавал монахам. Ещё три вопроса, которые монахи задавали Читте, а оставшиеся четыре связаны с событиями из жизни домовладельца. Однажды Читта пригласил группу старейшин из основанного им монастыря принять пожертвование пищи в его доме. После трапезы он попросил старшего из монахов объяснить учение Будды о разнообразии элементов. Монах не мог ответить на этот вопрос, и домохозяин напрасно повторял его второй и третий раз. Наконец, самый молодой, Бику по имени Исидатта, попросил дозволения выполнить просьбу Читты. Старейшина согласился, и Исидатта, ученик достопочтенного Махака Чаяны, ясно и четко рассказал о восемнадцати элементах и взаимосвязи между ними. у шести чувствах, у шести типов объектов и у шести элементов сознания. После этого монахи удалились. По дороге в монастырь старший монах похвалил молодого исидату за превосходную проповедь и сказал, что в будущем тому следует высказываться без колебаний. В сердце старейшины не было зависти, напротив, он испытал благородную радость мудхита по поводу достижений своего юного спутника и глубины его познаний. И Сиддхатта со своей стороны не чувствовал гордости, поэтому в этой ситуации оба бику вели себя в полном соответствии с идеалами монашеской жизни. Смотри Санюта Никая, 41.2. В другой раз Читта спросил, что является причиной ложных взглядов на мир и на свое «я». Он надеялся, что ему растолкуют великую проповедь Будды из Брахмаджала-сутты. Как и в прошлый раз, старший Бику не знал, что сказать, и ему на выручку пришел Исидатта. Все ложные взгляды, пояснил он, проистекают из представления о том, что существует некое я, саккая джитти. На вопрос читы о том, что же заставляет человека верить в существование я, исидатта ответил так: Необученный мирянин, не владеющий благородной дамой, принимает пять совокупностей ложной личности за себя. Так он постоянно создаёт и поддерживает иллюзию личности, тогда как в реальности есть лишь приходящие пустые феномены: тело, ощущения, восприятие, убеждения и сознание. Читте доставило большое удовольствие эта беседа, и он спросил Исидату, откуда тот родом. Из окрестностей Аванти. ответил Исидатта, не зная имени молодого монаха, что-то спросил, не знаком ли он с Исидаттой, так звали его друга по переписке, которому он объяснял дамму и которого побуждал принять монашеский сан. Дамо хозяин не знал, как сложилась судьба его товарища, и решил поинтересоваться об этом у молодого монаха из Аванти. Он никогда не видел Исидату и теперь к своей огромной радости узнал, что его друг всё-таки стал бекум и теперь сидит перед ним собственной персоной. Читта смиренно предложил исидату своё покровительство. Молодой человек по достоинству оценил это щедрое предложение, но отказался и навсегда покинул дом Читта. Смотри, Саньютта Никая 41.3. В комментариях не объясняется причина столь внезапного ухода Исидаты. Скорее всего, он предпочитал анонимность, и теперь, когда его личность была раскрыта, больше не мог оставаться в тех местах. Исидата достиг архатства, и в второгадхе содержится его короткий стих о пяти совокупностях. Смотри, Тарагатха 120. В третьей истории, где Читта выступил в качестве вопрошающего, ему отвечал монах по имени Камапу. Читта задал ему не менее 11 абстрактных вопросов о трёх типах формаций Санкара и их прекращении. Смотри, Саньютаникая 41.6. Это были те же самые вопросы, которые домохозяин Висакка задавал монахиня Дамадине. Смотри Маджа Маникая 44. Первая беседа, в ходе которой Читто сам разъяснял даму, была инициирована группой старших монахов, которые после сбора подаяния сидели у монастырского крыльца, И обсуждали сложную проблему, тождественны ли между собой объекты чувств и узы, приковывающие к сансаре, сам йоджана. Одни бику считали, что это одно и то же, а другие, что нет. Читта случайно оказался там и присоединился к беседе. Когда монахи поинтересовались его мнением, Он сказал, что на его взгляд, узы и объекты чувств это разные вещи, не только по названию, но и по сути. В случае с повозкой, запряжённой двумя быками, белый бьк не связывает чёрного, а чёрный белого, но их обоих связывает верёвка или ярмо. Точно так же и шесть чувств не сковывают внешние объекты, а внешние объекты не сковывают шесть чувств, но их вместе связывает жажда. Бику обрадовались, услышав ответ просвещенного мирянина, и провозгласили, что Чита должно быть обладает оком мудрости, охватывающим глубокое учение Будды. Смотри Санюта Никая 41.1 Подобную аллегорию использовали и Сарипутта с Анандой. Смотри Саньютта Никая 35, 191 и 192. Её суть доступно объяснил сам Будда. Шесть чувств и их объекты это то, что оказывается скованным. Ажажда или страстное желание Чандарага это то, что сковывает их. Важно понимать это различие, чтобы избежать бессмысленной борьбы с внешними объектами и с внутренними органами чувств. Ведь в конечном счёте нас коет жажда, а не чувства и их объекты. В этой аллегории чёрный бык указывает на шесть внутренних чувств, которые скрыты, а белый на внешние объекты, которые видно невооружённым взглядом. У другой раз монах Камабу прочёл четверостишие, произнесённое Буддой, и попросил Читту растолковать его. Произнося этот стих, благословенный имел в виду достопочтенного Бандзю по прозвищу Карлик, архата с огромной психической силой, который был внешне уродлив и физически неполноценен. Цитатам Катится безупречная колесница с одной осью, покрытая белым балдахином. Вот идет он, лишенный изъянов, свободный от пут, тот, кто переплыл поток. Конец цитаты. Сначала Чита уточнил, действительно ли это высказывание Будды, и Камабу заверил его, что это так. Очевидно, для читателей слова татагата могли быть предметом глубоких раздумий. Затем он попросил немного времени на размышления и наконец произнёс: "Колесница рато это физическое тело, которое перемещается в пространстве в аттати. Единственная ось экаро осознанность сати". Мягкое, ровное движение колесницы достигается за счет добродетели. Белый шелковый балдахин, сета пача до, освобождение. Архат, вот идет он, аянтам. Лишенный изъянов, анигам. И свободный отпут, абанданам. Переплыл поток, чинна сотам. то есть избавился от жадности, гнева и невежества, и, переплыв океан жажды, оказался в безопасном месте. Камабо сказал Читте, что тот по праву может считать себя счастливым и благословенным, поскольку вместе с объяснением в нем открылось око мудрости. Смотри за Ньютоникая, 41.5. Третий эпизод связан с вопросом, который задал Читте Бико год отта. Смотри, в Ригадха стихи с 659 по 672 являются ли безграничное освобождение ума, освобождение ума без привязанностей, пустое освобождение ума и освобождение ума без знаков. разными лишь по названию, но одинаковыми по сути, или же эти состояния отличаются и по названию, и по сути. Читта ответил, что их можно считать одинаковыми или разными в зависимости от точки зрения. Эти состояния сознания отличаются и по названию, и по содержанию, когда речь идет о ступенях временного освобождения. Но они тождественны по сути, когда описывают разные аспекты окончательного освобождения. В первом случае безграничное освобождение обозначает четыре неизмеримости Брахма Вихара. Освобождение ума без привязанностей, третью дьяну, мира без форм. Пустое освобождение, прозрение в отсутствии я, а освобождение ума без знаков, медитативное переживание нирваны. Во втором случае все четыре состояния указывают на нерушимое освобождение архата от жадности, гнева и невежества. Смотри, Саньютта Никая 41.7. В суттах уделяется внимание и отдельным событиям из жизни домохозяина. Однажды после того, как несколько микхов приняли подношения пищи в доме Читты, он решил проводить их обратно в монастырь. Было очень жарко, и по дороге все покрылись испариной. Самый молодой монах Махака обратился к старшему товарищу и сказал, что было бы очень, кстати, если бы поднялся ветер и пошёл дождь. Банальное на первый взгляд наблюдение имело в действительности более глубокий смысл. Махака владел сверхъестественными силами и просил разрешения воспользоваться ими. Когда он вызвал дождь, и дал своим спутникам освежиться на читту это произвело очень сильное впечатление в особенности потому что махака был совсем молод в монастыре читта попросил махуку ещё раз продемонстрировать необычные способности быть может домахазяин впервые видел подобное проявление сверхъестественных сил и испытывал естественное любопытство по этому поводу. Махака согласился. На крыльце положили стог сена и накрыли его накидкой, а Махака, заперся в своей келье, силой сознания он создал луч огромной тепловой энергии и направил его сквозь замочную скважину. сено превратилось в пепел а накидка осталась в целости и сохранности воодушевлённый читта предложил махаке обеспечивать его всем необходимым до конца его дней однако как и исидата молодой монах предпочёл покинуть монастырь и никогда больше не возвращаться Смотри, Санюта Никая, 41.4. Дело в том, что Бику запрещено завоевывать авторитет у мирян, показывая сверхъестественные способности. Смотри, Виная, 2.112. Махака был еще молод, и сверхъестественные силы казались ему чем-то новым и захватывающим, поэтому он не смог сдержаться и не мог сдержаться. и выполнил просьбу Читты, но тут же опомнился и навсегда оставил те края. Город, в котором жил Читта, посещали не только бикху, но и аскеты, исповедовавшие другие учения. Одним из них был глава секты джайнов Ниганха Натопутта. Читта не был высокомерен по отношению к представителям других духовных школ и обладал достаточной смелостью, чтобы вступать с ними в дискуссию, поэтому решил встретиться с Натопутой. Смотри Саньютта Никая 41.8. Аскет захотел узнать, верит ли Читта в слова Будды о том, что существует состояние глубокой концентрации самадхи, в котором отсутствует приложение и удержание мысли, Витаковичоро. Домохозяйин сказал, что не верит, и Натапута, желавшей записать самого Читту в свои сторонники, очень обрадовался. Прекрасно сказано, воскликнул он и поспешил изложить свою теорию о том, что прерывает поток мысли так же сложно, как остановить ганг голыми руками. Остановить приложение и удержание мысли невозможно, заявил аскет. Натапут, однако, неправильно понял читу. Домохозяин возразил: "Что вы считаете более прекрасным достопочтенный веру или знание?" "Знание", ответил аскет. Тогда Читта поведал ему, что он в своём опыте испытал все 4 дхьяны, и на уровне последних трёх из них приложение и удержание мысли действительно останавливается. Таким образом, истинность утверждения Будды была для него не вопросом веры, а вопросом знания, полученного на собственном опыте. Натапуто строго отчитал его за ту форму, в которой он первоначально облёк свою мысль. Чит опаривал тем, что сначала его похвалили за мудрость, а теперь называют глупцом. И если верно, может быть только одно из двух, то каков же мнение о нём придерживается достопочтенный аскет на самом деле? Ответ он на свой вопрос чьто не получил. Натапутта больше ничего не сказал. Как показывает этот случай, даже известный философ Анатапутта, кроме того, претендовал на роль духовного лидера, может быть непоследователен, особенно когда задета его гордость. Несмотря на многочисленные попытки, аскету так и не удалось достичь высоких дхьян. и он пришел к удобному для себя заключению, что это не более чем миф. Теперь же, когда заслуживающий доверия человек заявил о том, что достиг этих медитативных состояний, теориям Натапутты и его притязаниям на высокий статус был нанесен серьезный удар. Глава Джайнов говорит, почувствовал себя вдвойне оскроблённым, потому что сам он долгие годы подвергал себя суровому аскетизму, а читта жил мирской жизнью. Нет ничего удивительного в том, что натоп тут смутился и прервал беседу. В Полесском каноне содержится ещё одна беседа, которая состоялась между читой и нагим аскетом Кассапой. Смотри, Санюта Никая, 41-9. Касапа был старым другом семьи Читты и, вернувшись в родные края спустя долгие годы, решил навестить товарища. Читта спросил его, сколько лет он ведет аскетическую практику. «Тридцать лет», — сказал Касапа. Тогда Читто поинтересовался, достиг ли он за это время сверхчеловеческих состояний сознания, наполненных блаженством или прозрения в природу реальности. Кассопа ответил, нет, я просто ходил обнаженным, брил голову и выбивал пыль из подстилки. Так он жил. Настал черед Кассопа задавать вопросы. Сколько лет Читта был мирским последователем Будды? 30 лет, последовал ответ. Достиг ли он каких-то сверхчеловеческих состояний? Что ж, сказал Читта, я совершенно точно испытал четыре дьяны, и если мне случится умереть раньше благословенного, то он скажет обо мне, что нет ни одной оковы, которая привязывала бы меня к миру страстей. Как было прекрасно известно Касапе, это означало, что Читто был не возвращающимся, а ногами, то есть достиг третьей из четырех ступеней пробуждения. Измученный тяжелыми аскезами, отшельник был поражен тем, что мирянину удалось достичь столь возвышенных состояний. Рассудив, что если такие возможности открыты для мирских последователей Будды, то Бику сможет достичь гораздо большего, он попросил Читту помочь ему получить посвящение в монахи. В положенный срок Касапа был принят в Сангху и вскоре достиг архатства. После бесед с Читтой три человека стали монахами. Это были Судамма, Годатта. И Исидатта, который, как упоминалось выше, был другом Читы по переписке. Все трое достигли окончательного освобождения, оставив домовладельца позади. Последнее упоминание о Чите связано с обстоятельствами его смерти. Смотри Санюта Никая 41.10. Когда он заболел, перед ним появились девы и стали уговаривать его стать в следующей жизни правителем мира. Но Чит ответил отрицательно. Он стремился к чему-то более возвышенному, более благородному и мирному. Он искал необусловленную нирвану, советуя Чит стать правителем мира. Божество должно быть не знали о его духовном уровне, который делал невозможным для него новое воплощение в мире людей. Он уже вырвался из ловушки чувственных желаний и тем самым разорвал путы, привязывавшие его к человеческому миру. Его родственники, не видевшие демонов, решили, что читто бредят. Заверев их, что всё в порядке, он объяснил, что общается с невидимыми существами. Затем, в ответ на их смиренную просьбу, Читта дал им последний совет и наставление. Им следовало всегда полагаться на Будду и Даму, а также проявлять неизменную щедрость по отношению к святой Санки. Читта Благородный мирской последователь Будды завещал потомкам те принципы поведения, которым сам с блестящим успехом следовал всю жизнь и которые, освободив его от мирских страстей, привели на порог нирваны окончательной победы над страданиями. Монах Читта Читта, о котором пойдёт речь в этой главе, был сыном объездчика слонов. Ещё ребёнком он повстречал старого монаха, который возвращался после сбора подаяния, и у которого в чаше лежало особенно вкусное блюдо. Сам Бику не испытывал особого аппетита к еде, поэтому отдал её юноше. Читта был в восторге и решил вступить в санку, полагая, что монахи так питаются каждый день и кроме того им не надо работать. Однако с подобной мотивацией никакая аскетическая практика невозможна, поэтому очень скоро Читта сложил монашеское одеяние и вернулся к мирской жизни. Тем не менее, атмосфера царившая в святой санке оставило глубокое и неизгладимое впечатление в сознании Читты. Через какое-то время он разочаровался в жизни домохозяина и вновь попросил посвящения в монахи. Он получил его, но спустя короткое время снова покинул санкху. Так повторилось и в третий, и в четвёртый, и в пятый раз, после чего Читта наконец женился. Как-то ночью, уже после свадьбы, читно никак не мог уснуть. Глядя на беременную жену, которая крепко спала, он вдруг предельно остро ощутил у божества чувственных удовольствий, схватил жёлтую одежду и бросился в монастырь. Пока он успешно прокладывал свой путь сквозь тишину ночи, Все хорошие семена, которые он посадил за время монашества, расцвели в его уме, и в тот самый миг, набегу, он стал вошедшим в поток. Тем временем в монастыре бывшие товарищи, чьи те по монашеской жизни, решили не принимать его в шестой раз. Они решили, что проявили уже достаточно терпения и что чтит лишь позорит Санку. так как совершенно непригоден для святой жизни монахи как раз рассуждали об этом когда к ним подошёл читта его лицо светилось каким-то новым счастьем а его манера держаться была такой мягкой и исполненной покоем что они просто не смогли отказать ему ещё в одном посвящении на сей раз читта быстро достиг 4 дян и состояние концентрации без знаков. Опьяненный радостью от своих достижений, он испытывал непреодолимое желание рассказывать об этом другим. И вот как-то раз несколько архатов беседовали о чем-то, а Читта то и дело их перебивал. Главный среди собравшихся монахов, достопочтенный Маха Котика, Посоветовал ему дождаться, пока старшие монахи договорят. Но друзья Читты сочли, что его упрекают незаслуженно, поскольку теперь он мудр и может объяснять даму, исходя из собственного опыта. Маха Котика ответил, что видит сердце Читты. Некоторые состояния ума превосходны, пока длятся. но не гарантирует того, что Бику не покинет Санку в следующий раз. Корова, привязанная в хлеву, кажется вполне миролюбивой, но стоит выпустить её на волю, как она начинает вытаптывать посевы. Так и Бику может казаться смиренным и благовоспитанным в присутствии учителя или святых монахов, но предоставленный самому себе, Он вполне вероятно сорвётся и вновь уйдёт из общины. Человек может владеть четырьмя дьянами и концентрацией ума без знаков, но он в безопасности лишь пока пребывает в этих состояниях. Стоит блаженству растаять, как он идёт к людям, становится болтливым и несдержанным и под влиянием гордыни хвастается своими достижениями. Тогда его сердце наполняется жадностью, и он оставляет монашеское обучение. Бику может быть уверен в том, что овладел дьянами, но самоуверенность и ведёт к гибели. Когда царь со своей армией становится лагерем в лесу, из-за барабанного боя и грохота колесниц цыкать совсем не слышно, и может показаться, что они замолчали. Но стоит войскам покинуть стоянку, как лес вновь наполняется стрекотанием, хотя за минуту до этого казалось, что цкд здесь нет вовсе. Смотри, ангутраника 6 60. Какое-то время спустя что-то и правда покинул санку в шестой раз. Его друзья монахи спросили достопочтенного махакотику Предвидел он такой поворот событий или его предупредили девы? Он ответил, что и то, и другое. Изумлённые Беку отправились к Будде и рассказали ему о произошедшем. Благословенный развеял их тревогу, сообщив, что чьто скоро вернётся. Однажды чьто отправился к Будде в сопровождении Поттапады. в странствующего аскета другой духовной традиции. Поттапада задал благословенному несколько глубоких вопросов о разных формах становления в трёх мирах. Читта поддержал беседу и стал спрашивать о тонких различиях между этими мирами, ведь испытав дьяны, он был не понаслышке знаком с некоторыми из них. Ответы татагаты полностью удовлетворили Читту, и он попросил, чтобы его приняли в санку в седьмой раз, который оказался последним. Будда дал согласие, и через короткое время Читта стал архатом. Смотри, Дико Никая, 9. В комментариях к этой сути объясняются кармические причины того, почему в своем последнем рождении Бикучитти пришлось столько раз уходить из общины, прежде чем он достиг архатства. Давным-давно, во времена Будды Касапы, в Санкула вступили два друга. Один из них был недоволен тяготами монашеской жизни и раздумывал о том, не вернуться ли ему к семье. Его товарищ поддержал это решение, потому что хотел выглядеть лучше. Совет покинуть общину, данный с нечестным настроем, привел к соответствующему результату во времена Будды Готэмы и заставил лже-друга, нынешнего Бикучиту, целых шесть раз пройти через унижение, связанное с уходом из Сангхи. и необходимостью проситься обратно. Смотри комментарии к Дикой Никая 9. Как видно из истории Читы, некоторые кармы настолько сильны, что их результата нельзя избежать. Его можно только прожить терпеливо и с пониманием. Никогда не знаешь, является ли то или иное событие результатом подобной кармы, И если да, то насколько она близка к исчерпанию, поэтому никогда нельзя сдаваться. Необходимо помнить, что борьба ценна сама по себе. И хотя в этой жизни может показаться, что все старания тщетны, в конечном счёте они принесут нам великую пользу. Неприложный закон причины и следствия гласит: что усилия не бывают бесплодными. В этом случае, как и всегда, дамма призывает нас противостоять любой форме фатализма, самого обессиливающего и парализующего взгляда на жизнь, под какой бы личиной он ни скрывался. Учение Будды побуждает мужественно встречать неудачи, вновь и вновь подниматься с колен. И всегда быть готовым продолжать борьбу. Поражения случаются, горькие и душераздирающие падения на пути к искоренению жажды и невежества, но истинный последователь Будды не считает поражение окончательным. Как старые вояки, закалённые в боях, мы должны быть готовы проиграть битву, но не войну и верить что благодаря упорству победа будет за нами. Отец и мать накулы. В царстве богов в долине Ганга был городок под названием Сунсумарагири, холм крокодилов. в котором Будда провел один из сорока пяти ретритов в сезон дождей. Смотри, Маджи Маникая, пятнадцать. Однажды, когда благословенный шел по улицам города, один из жителей простерся перед ним и запричитал «Сынок, почему ты ни разу не навестил нас?» Пожалуйста, почти своим присутствием наш дом, чтобы твоя старая мать тоже могла посмотреть на тебя. Этот мужчина не сошел с ума. В прошлых жизнях он и его жена действительно были родителями бодхисаттвы, причем не единожды, а пятьсот раз и еще большее число раз приходились ему верить. дяди и тётей, а также дедушкой и бабушкой отголоски тех событий сохранились в сознании старика и стоило ему увидеть благословенного, как воспоминания нахлынули на него с новой силой. Подобное случается в азиатских странах и сегодня. Стариком был домовладелец на Колопито Что значит отец Накулы, а его женой Наколамата, то есть мать Накулы. Супругов называли так, потому что они были родителями известного Накулы. Супруги входили в число выдающихся мирских последователей Будды. Особо отмечалась их беззаветная преданность друг другу. Небольшой рассказ о них, содержащийся в Палийском каноне, это история о божественной любви и совершенном согласии между мужем и женой, разделявшими стойкую веру в благословенного. Когда Будда пришёл в их дом, отец Накула рассказал ему о своей семейной жизни. Он женился совсем молодым, за эти годы он ни разу не изменил суне, даже в мыслях, не говоря уже о поступках. То же самое сказала и мать на углы. Ни муж, ни жена, ни на мгновение не отступились от супружеских обетов. Преданные друг другу супруги хотели быть вместе и в следующих жизнях. Поэтому попросили учителя объяснить, как этого добиться. Смотри, ангутара ника 4.55. Бунда не отверг их просьбу и не стал порицать подобное намерение. Он ответил: "Если муж и жена хотят наслаждаться компанией друг друга в этой жизни и встретятся снова в следующей, они должны развивать одинаковую веру, одинаковую доблесть, одинаковую щедрость и одинаковую мудрость. Тогда они встретятся снова в следующей жизни. Затем благословенный произнёс следующие стихи: Когда двое, наделенные преданностью и щедростью, воздержанны и живут праведной жизнью, Они соединяются, как муж и жена, полные любви друг к другу. Когда оба супруга равны в добродетели, они получают множество благословений и живут счастливо вместе, в то время как их враги пребывают в унынии. Если в этой жизни они следуют даме, развивают одинаковую добродетель и соблюдают одинаковые религиозные предписания. После смерти они будут наслаждаться в мире богов, испытывая там разнообразные удовольствия. В другой сути благословенный рассказывает о том, как мужчина с возвышенным сознанием может жить с женщиной равной себе. при условии, что этот союз оберегаем благочестием, татагата говорит, что такие супруги должны не только соблюдать пять правил, но быть добродетельны и обладать благородным умом. Они не должны отказывать в помощи просящим, они не должны презирать или оскорблять аскетов и брахманов. Смотри Ангу Тараникая, 4.54. Отсюда видны высокие требования. Члены семьи должны развивать не только религиозное благочестие, но и стойкость перед лицом житейских неурядиц, а также всего низкого и неблагородного. Об облачённом в белое мирском последователе часто говорят, что он никому не отказывает в просьбе и легко отрешается от собственных желаний и удовольствий. Он не привязан к людям и вещам, обладает способностью отпускать и оставлять. Именно это даёт ему внутреннюю свободу, единственно прочную основу для развития мудрости. Добродетель в поведении, самоотречение в сердце и мудрость в сознании вот факторы, способствующие гармоничной и лёгкой семейной жизни. В Индии той поры все прекрасно знали о перерождении и о том, как после смерти воплотиться в благоприятных обстоятельствах. Отцы и матери накулы Более того, хорошо помнили некоторые из своих прошлых жизней. Поэтому они не нуждались в подобных разъяснениях. Короткого ответам Будды было для них более чем достаточно. Психоголава о сути Будды даёт подробные наставления для тех, кто хочет иметь гармоничную семейную жизнь. Смотри, дикания 31. В ней говорится, что мужу, а именно он должен взять инициативу в свои руки, необходимо соблюдать пять принципов. Он должен уважать жену, не должен пренебрегать ею, должен хранить ей верность, должен позволять ей быть хозяйкой в доме, должен в меру своих возможностей обеспечить её всеми необходимыми вещами и украшениями. Если муж ведёт себя подобным образом, жена будет с гордостью выполнять свои домашние обязанности и заботиться о нём. Хозяйство будет налажено, она будет вежлива с гостями и слугами, будет верна мужу, будет оберегать его имущество и выполнять свою работу искусно и добросовестно. Родители Накулы интересовались не только благоприятным перерождением, но и тем, какие законы управляют человеческой жизнью и в чём кроется разгадка к самым глубоким вопросам бытия. Однажды отец Накулы спросил у благословенного, почему одни люди достигают освобождения, а другие нет. Бунда сказал: Те, кого влечёт к чувственно воспринимаемым объектам, не могут достичь освобождения. Те, кто пресекает влечение, освободятся. Смотри, Саньютта Никая 35 131. До конца понять столь сконцентрированный и немногословный ответ мог только тот, кто хорошо разбирается в даме. Но отец Накула сразу уходил в суть. Однажды отец Накула отправился к Будде, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Он был уже стар и немощен и не мог видеть благословенного так часто, как хотелось бы. Не согласится ли Будда из сострадания дать ему духовное наставление, которое он всегда будет хранить в сердце? Да, так этот дал такой совет. Физическое тело подвержено болезням и увяданию. Это обуза даже в самых лучших обстоятельствах. Поэтому нужно воспитывать себя так: моя телесная оболочка больна, но мой ум свободен от болезни. Вскоре после этого Накулапита встретился с достопочтенным Сарипутой, и тот обратился к нему со следующими словами: "Ты, умиротворённый, мой владелец, твоё лицо безмятежно. Не получал ли ты сегодня наставлений от учителя?" Это так сказал Накулапита. Сегодня благословенный утешил меня восхитительной проповедью. В ответ Сарипутта подробно растолковал слова Будды и объяснил, что можно превзойти физическую болезнь, если не отождествлять себя с пятию совокупностями. Когда наступит время, а оно обязательно наступит, и непостоянство всего станет очевидным, хорошо обученный человек не впадёт в отчаяние, но будет беспристрастно и отрешённо взирать на явления тело может состариться, но ум останется невозмутимым смотри Саньютта Никая 22.1 отец Накуле был не единственным, кто хотел обрести мудрость, превосходящую смерть его жена стремилась к той же цели о чем свидетельствует еще одна история из суд. Смотри, Ангут Раникая 6.16. Когда муж серьезно заболел, и существовала опасность, что он умрет, мать Накулы успокоила его. Цитата. «Не печалься о том, что оставляешь меня одну. Умирать с такими мыслями мучительно, благословенный Макулы, Предостерегал от этого. Есть пять хороших причин, почему ты не должен беспокоиться обо мне. Я искусная пряха и смогу позаботиться о детях. 16 лет мы жили с тобой чистой жизнью, и я никогда не выйду замуж за другого. Я никогда не перестану видеться с учителем и его монахами, но напротив, стану посещать их чаще, чем прежде. Я утвердилась в добродетели и обрела покой ума. И наконец, я нашла надёжное прибежище в Даме и встала на путь к окончательному освобождению. Конец цитаты. Воодушевлённый этими словами, отец Накулы пошёл на поправку. Фраза они жили чистой жизнью указывает на то, что супруги в течение 16 лет воздерживались от сексуальных отношений. Последние слова свидетельствуют о том, что мать Накулы была вошедшей в поток. Воодушевлённый этими словами, отец Накулы пошёл на поправку. Как только ему удалось встать на ноги, он отправился к Будде и передал ему слова жены. Благословенный подтвердил, что иметь такую супругу настоящее благословение. Домовладелец, ты поистине благословен тем, что у тебя есть мать накулы, наставник и советчик, который всегда внимателен к тебе и заботится о твоём благе. Мать Накулы действительно одна из тех облачённых в белое мирских последовательниц, которые достигли совершенства в добродетели, успокоили ум и прочно утвердились на пути дамы. История родителей Накулы подтверждает нам, как можно примирить две на первый взгляд противоположные тенденции ума. С одной стороны, глубокую привязанность между супругами, а с другой стремление к освобождению. Тот, кого вдохновляет пример отца и матери Накулы, может подумать, что если правильно выстроить семейную жизнь, не обязательно вставать на путь отречения, или что привязанность и отрешённость можно сочетать. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что следовать описанному здесь идеалу семейной жизни не так-то просто. Недостаточно быть просто внимательным и заботливым друг к другу. Нужно помнить и о таком условии семейной жизни, как воздержание. Муж и жена, которые в молодости имели полноценные супружеские отношения, отказались от физического контакта не в старости, когда чувства угасают, но гораздо раньше и добровольно. Как следует из этих слов, обращённых к учителю, отец и мать наоколо жили вместе, воздерживаясь от физической близости в течение 16 лет. Таким образом, человек, желающий сделать первый шаг на пути к освобождению, должен принять решение глубоко личного характера: оставаться в миру и пытаться превзойти чувственные искушения или бороться с сансарическими склонностями, став членом санкхи, сообщества близких по духу людей, давших обет безбрачия. Пока главой общины был пробуждённый, не сравненный наставник тех, кого можно обучить, это решение было не таким уж сложным. Сегодня же тем, кто считает монашество неподходящим для себя, ещё труднее отказаться от сексуальных отношений в браке и превратить семейную жизнь в путь духовного развития. Оба стиля жизни требуют отречения